Этот утомительный труд поглотил большую часть вечера. Не успели они закончить его, как Дивайн, и его партия вернулись на берег. Они донесли, что источник нашелся в трех милях к востоку от бухты и в полумиле от морского берега. Однако переноску вещей на место нового лагеря было решено начать только на следующее утро. Терье и Дивайн построили грубый шалаш для Барбары Хардинг. Они поставили его у самого подножия скалы, насколько возможно, дальше от воды. За всеми их действиями пристально следили сверху черные сверкающие глаза Оды и Оримота, но теперь рядом с ним лежали еще шесть самураев. Кроме двух мечей, самураи были вооружены еще примитивными копьями, какие были в ходу у диких туземных племен. Ода и Оримота внимательно разглядывал белых мужчин на берегу. Он разглядывал также и белую девушку, может быть, еще внимательнее, чем белых мужчин. Он видел, как строили шалаш, и когда его закончили, девушка вошла в него. Он понял, что шалаш предназначался для нее одной. Тут Ода и Аримото причмокнул губами, и его узкие глаза еще больше сощурились. Перед грубым жилищем, в котором поселилась Барбара Хардинг, горел костер, а несколько дальше к западу был разложен второй костер побольше. Там собрались матросы, окружив повара Бланка, который старался смастерить ужин из разнообразной снеди, выброшенной на берег. Матросы дружно сидели вместе, и ничто не указывало на то, что команда раскололась на две партии — Но как только ужин окончился, Терье отозвал своих сторонников и занял с ними место между шалашом Барбары и главным костром. Здесь он приказал им расположиться на ночь, возможно, удобнее и развести собственный костер, потому что с наступлением темноты холод тропической ночи давал себе знать. Все были до такой степени утомлены, что почти немедленно весь лагерь оказался погруженным в глубокий сон. А на вершине скалы все еще лежал Ода и Аримота со своими самураями, устремив блестящие глаза на беззаботно спящую добычу. Около часа сидел он в глубоком безмолвии, а затем, убедившись, что внизу все стихло, он встал и шепотом, отдав приказание воинам, начал спускаться к бухте. Он шел впереди, а за ним гуськом крались шесть самураев. Но едва они сделали несколько шагов, как Ода и Аримота снова остановился. Внизу, под ними, в лагере, расположенном между шалашом девушки и западным костром, тихонько поднялась какая-то фигура. Это был Терье. Он осторожно двинулся к спящему рядом с ним матросу и начал трясти его. «Тише, Байрон!» — шепнул француз. «Это я, Терье. Помогите мне разбудить других, только смотрите, не поднимайте шума». «В чем дело?» — поинтересовался Билли. «Мы снимаемся с лагеря сейчас и перейдем на новое место прежде, чем те другие проснутся», — прошептал в ответ Терье. «Конечно, мы захватим с собой и провизию, и девушку». Билли усмехнулся. «Ловко. Кто-то пахнычет утром». Потребовалось очень немного времени, чтобы разбудить остальных, а когда им объяснили план, они все оказались в восторге натянуть нос шкиперу и косоглазому. Было решено в первый переход захватить с собой только провизию, спуститься к бухте еще раз до наступления рассвета и уже тогда захватить одежду, брезенты, канаты, которые были выловлены из моря. Миллеру и Свенсону поручили идти в арьергарде с мисс Хардинг и помогать ей взбираться по отвесной скале. Дивайн должен был служить проводником и вести партию к ее новому лагерю. Терье брал на себя общее командование маленьким отрядом. Вся партия, за исключением Дивайна, Миллера и Свенсена, осторожно поползла к небольшой груди запасов, сложенной в 50 или 60 футах от лагеря Симса. Остальные бесшумно двинулись к шалашу Барбары Хардинг. Подойдя к нему, Дивайн начал царапать ногтями брезент, служивший дверью. А сверху Ода и Аримота, пристально немигая смотрел на непонятное движение происходящее у бухты. Девушка, спавшая беспокойным сном, сразу проснулась и встревоженная подошла к двери своего примитивного жилища. «Это я, Ларри», — прошептал мужской голос. «Вы одеты?» «Да», — ответила Барбара, и показалась в дверях освещенная луной. «Что вам нужно? Что случилось?» «Я и Терье хотим увести вас от Симса», — ответил молодой человек, — «и разбить собственный лагерь в безопасном месте, где они не смогут причинить вам зла». Терье и остальные матросы пошли за припасами, и как только они вернутся, мы начнем взбираться на скалы. Если вам нужно собрать кое-какие вещи, то, пожалуйста, сделайте это поскорее. Нужно очень спешить, а то если проснется кто-нибудь из партии Симса, то нам без боя не обойтись. В это время Терье, Байерн, Костлявый Сойер, Красный Сандерс, бланкой Вильсон отбирали припасы, которые они хотели унести с собою. Оказалось... что провианта столько, что унести его возможно только в два приема, а потому Терье послал Билли за Миллером и Свенцоном. «Мы сперва все понесем наверх, сколько сможем», — сказал он. «Спрячем там запасы и вернемся за остатком». В то время, как они ждали возвращения Барна с двое матросами, один из спящих в лагере Симса зашевелился. Мародеры припали к земле и притаились за ящиками и бочонками. Терье присел таким образом, что мог следить за движениями неприятеля. Человек, который зашевелился, приподнялся и оглянулся, был уорд Он медленно встал и пошел прямо к груди сложенных вещей. Терье вытащил свой револьвер. Если бы первый штурман взглянул по направлению к шалашу Барбары Хардинг, он обязательно увидел бы стоящие там четыре фигуры, освещенные лунным светом. Терье сам повернул голову по направлению шалаша, чтобы убедиться, насколько ясно они видны. Он очень обрадовался, заметив, что их не видно. Или они вовремя заметили Орда, или из предосторожности встали за шалаш. Орд подошел к ящикам со стороны, противоположной той, где притаились мародеры. Терье держал палец на курке револьвера. Он был уверен, что штурман разбужен произведенным ими шумом и отправился на разведку. Терье знал, что он не удовлетворится частичным обследованием припасов. Орда самого, ему не было жаль, но ему было досадно, что дело, которое он хотел выполнить спокойно и тихо, окончится битвой. Уорд остановился у одного из бочонков с водой. Он приподнял крышку, зачерпнул воды жестяной кружкой, выпил, поставил кружку обратно наверх бочонка и, повернувшись, спокойно пошел обратно к своему одеялу. Терье поздравил себя с удачей. Уорд ничего не подозревал. Его просто мучила жажда, и он пришел попить воды, через минуту он, вероятно, снова крепко заснет. И действительно, прежде чем Байерн вернулся с Миллером и Свенсеном, Терье уже различил храп первого штурмана. Первый подъем на вершину скалы всем восьмерым удалось перенести значительный груз. Дивайн оставался внизу, чтобы охранять Барбару Хардинг. Второй подъем был совершён с таким же успехом. Ни одного звука не доносилось из неприятельского лагеря, за исключением храпа усталых людей. При втором подъеме Дивайн и Терье были тоже нагружены запасами, а Миллер и Свенсон шли сзади с Барбарой Хардинг. При их проходе Ода и Аримото со своими самураями бесшумно отошел в сторону и притаился в тени. Терье спрятал первую часть добычи в расщелине утеса и закидал ее хворостом. Все было выполнено по программе и сошло блестяще. Лагерь внизу продолжал лежать погруженный в сонное молчание. Дойдя до вершины, маленький отряд немедленно двинулся по направлению к новому лагерю. Дивайн показывал дорогу. Во время своей дневной разведки Дивайн нашел вдоль края скал хорошо протоптанную тропинку, От нее отходила другая тропа к самому источнику. По своей неопытности он принял их за звериные тропы, в то время как на самом деле это были дороги, проложенные туземными охотниками за черепами. Передвигаться по ним можно было сравнительно легко, но они были так узки, что Трье не смог ходить взад и вперед по флангу своей небольшой колонны. Он попробовал пройти, но это так мешало нагруженным людям, что он был принужден отказаться от этой попытки и шел в середине отряда, пока они не достигли нового лагеря. Здесь оказалось довольно открытое пространство, в центре которого выбивался прозрачный источник. На зеленой лужайке росло только несколько низких кустарников, а вокруг нее поднимались сплошной стеной непроходимые заросли джунглей. Матросы сложили припасы на землю, а Терье все стоял, поджидая замешкавшиеся арьергард Миллера и Свенсена с Барбарой Хардинг. Но они не приходили. Тревога Терье передалась и другим. Все бросились обратно по той дороге, по которой они только что пришли, и когда они подошли к склону, ведущему к бухте, они должны были убедиться в страшной истине. Барбара Хардинг и оба матроса исчезли неизвестно куда.